судья удивленный подобной манерой отвечать стал забрасывать его вопросами, надеясь что обвиняемый запутается в своих ответах разве вы не видите сказал ему жульен улыбаясь что я обвиняю себя как вы только можете этого желать будьте спокойны сударь вы не упустите добычу которую преследуете вы будете иметь удовольствие осудить меня избавьте меня от вашего присутствия. «Мне остается выполнить еще одну повинность», — думал Жульен. «Надо написать мадмуазель Деламоль. Моль». «Я отомстил», — писал он ей. «К несчастью, мое имя попадет в газеты, и я не смогу исчезнуть из этого мира. Через два месяца я умру. Месть была жестока, так же, как и горечь разлуки с вами. С этой минуты я запрещаю себе писать вам». Не произносить ваше имя. Никогда не говорите обо мне, даже с моим сыном. Молчание — единственный способ почтить меня. Для большинства людей я останусь обыкновенным убийцей. Позвольте мне сказать истину в этот последний момент. Вы меня забудете. Это ужасная катастрофа, о которой я вам советую не заикаться никогда ни одному живому существу, на несколько лет истощит всю романтичность и отважность вашей души. Вы были созданы, чтобы жить среди средневековых героев. Проявите их твердый характер. Пусть то, что должно произойти, свершится тайно, не компрометируя вас. Укройтесь под чужим именем и не доверяйте никому. Если вам понадобится помощь друга, завещаю вам Аббата Перара. Не говорите ни с кем другим, в особенности из людей вашего круга. Господами де Люзом, де Кейлюсам, и тому подобное. Год спустя, после моей смерти, выходите замуж за господина де Круазноа. Я приказываю вам это, как ваш муж. Не пишите мне ничего. Я не буду отвечать. Я не так зол, как Яга, но скажу вам его словами From this time forth. I never will speak word. Отныне я не вымолвлю ни слова. Английский. Я не буду больше ни говорить, ни писать. Вам будут принадлежать мои последние слова, так же, как и моя последняя любовь. Ж. С. Только отправив это письмо, Жульен немного пришел в себя и первый раз почувствовал себя глубоко несчастным. Каждая из его честолюбивых надежд отрывалась от его сердца этими ужасными словами. «Я умру». Смерть сама по себе не казалась ему ужасной. Разве вся его жизнь не была лишь долгим подготовлением к катастрофе? И он никогда не забывал о той, что считается самой страшной. «Ну что ж», — думал он. Если бы через два месяца мне пришлось драться на дуэли с человеком, прекрасно владеющим оружием, неужели я проявил бы малодушие постоянно думать об этом и робеть душой? Более часа он старался выяснить свое отношение к этому. Когда он совершенно разобрался в своей душе, и когда истина предстала перед ним так же ясно, как один из столбов его тюрьмы, он задумался о раскаянии. «Зачем я стану раскаиваться? Меня жестоко оскорбили, я убил, я заслуживаю смерти, вот и все. Я умираю, покончив мои счеты с человечеством. Я не оставляю ни одного невыполненного обязательства, я никому ничего не должен. В моей смерти нет ничего позорного, кроме способа. Впрочем, одного этого достаточно». чтобы опозорить меня в глазах верьерских буржуа. Но что может быть презрение их в интеллектуальном отношении? Мне остается одно средство заслужить уважение в их глазах — бросать в толпу золотые монеты, идя на казнь. Память обо мне, связанная с мыслями о золоте, останется для них лучезарной.